Безопасная гавань. Потребность в заботе и безопасности появилась на ранней стадии развития цивилизации и имеет биологическое обоснование. Если бы о нас не заботились, мы не смогли бы выжить. В ряде удивительных исследований нейроэндокринолог Майкл Минней из Университета Могила обнаружил, что то, каким образом мать-крыса заботится о своих детенышах, изменяет в прямом смысле ДНК в генах потомства. В дальнейшем, в ситуации стресса, детеныш крысы, получивший много материнской заботы и ухода, проявившихся в частом облизывании и умывании, вырабатывает меньше гормонов стресса, чем тот, кто получил меньше материнского внимания. Крыса, получившая больше заботы и питания, вырастает бдительной, более уверенной и сильной и с большей вероятностью способна выкормить приплод. тоже по мнению Минея, относится и к другим живым существам. Тем не менее человек, в отличие от животных, пропускает эту потребность в заботе через все сферы своей жизнедеятельности, дома и на работе. И степень ее интенсивности зависит от того, насколько эта потребность была удовлетворена в детстве. Известный врач и психоаналитик Джон Боулби посвятил свою жизнь изучению привязанности между детьми и родителями, интерес к которой, в частности, был вызван его личным опытом воспитания в эмоционально холодной атмосфере британской семьи, относящейся в 1900-е годы к высшим слоям общества. Как большинство детей того времени, он редко видел своих родителей, а в семь его уже отправили в пансион, пребывание в котором он переживал тяжело и мучительно теории Болби относительно привязанности возникли из наблюдений и общения с детьми, оставшимися сиротами после Второй мировой войны, а также с теми, кого рано забрали у родителей, чтобы поместить в лечебные или другие учреждения закрытого типа. Основой здорового эмоционального развития, считает Болби, является наличие так называемой безопасной гавани, из которой маленький ребёнок или подросток может начать свой путь во внешний мир, и куда он может вернуться с уверенностью, что ему всегда будут рады, что о нем позаботятся эмоционально и физически, успокоят, если ему плохо, и подбодрят, если ему страшно. В определении Боулби и его американской последовательницы Мэри Эйнсворт «безопасная гавань» или «надежное убежище» представляет собой источник эмоционального обновления обеспечивающая ребенка возможностью познавать неизведанное. Чем надежнее безопасная гавань, тем более уверенным становится ребенок, и тем больше у него желания познавать мир на протяжении долгих лет. Маргарет Малер, психоаналитик и современница Зигмунда Фрейда, назвала возвращение в безопасную гавань возможностью дозаправиться. Иными словами, чувство значимости и безопасности защищает от стресса. Опыт, полученный в раннем детском возрасте, оставляет отпечаток на всю жизнь, существенно и вполне предсказуемо влияет на наше ощущение собственной безопасности и определяет степень нашей уязвимости к любым спусковым механизмам. Даже для взрослых людей, делает вывод Бауместер, страх одиночества и отсутствие заботы в отношениях является более сильным, чем эмоциональная или физическая боль. Со временем местонахождение безопасной гавани меняется, как правило, переходя от родительского очага к супружескому или партнерскому. И от того, насколько мы удовлетворяем нашу потребность в заботе, существенно зависит не только качество наших взаимоотношений, но и эффективность в этом мире. «Большое количество резких, неадекватных и разрушительных поступков, говорит Боуместер, отражают или отчаянные попытки установить и поддержать взаимоотношения с другими людьми, или ощущение безысходности и бесцельности, когда наша потребность в принадлежности остается невостребованной». Психолог Филипп Шейвер, обративший внимание на феномен привязанности под влиянием работ Боулби и Мэри Эйнсворд, предположил, что чуть больше половины американцев имеют безопасную привязанность, характеризующуюся доверительными отношениями, хорошей самооценкой и умением поделиться своими чувствами с друзьями и близкими. Приблизительно 20% населения относятся по определению Эйнсворд, к категории беспокойных, то есть часто переживают по поводу того, что они не получают достаточно любви, и в результате, становятся слишком навязчивыми и зависимыми. Другая четверть населения попадает в категорию замкнутых, то есть тех, кто не доверяет людям, не подпускает близко к себе и стремится к эмоциональной дистанции, отсутствию общения и обособленности. Предвещающие опасность события усиливают нашу потребность в безопасной гавани, даже когда мы уже становимся взрослыми оставаться в пределах досягаемости человека, который, как мы уверены, всегда готов прийти к нам на помощь в критической ситуации, пишет Болби. Является для нас самой лучшей страховкой, независимо от того, сколько нам лет. Потребность в таком человеке помогает объяснить интригующее открытие, сделанное институтом ГЛОП о том, что главной мотивацией для обеспечения высокой вовлечённости в процесс и получения отличных результатов является наличие лучшего друга на рабочем месте. Друг или заслуживающий доверия наставник создает безопасную гавань, источник постоянной эмоциональной заботы и защищенности от любых трудностей в течение дня. Попробуйте взглянуть на это с точки зрения энергии. Чем сложнее проблемы, с которыми мы сталкиваемся, тем выше наша потребность в восстановлении сил, причем не только физических, но и эмоциональных. Здоровое эмоциональное развитие и высокий уровень эффективности требуют от нас возможности легко и свободно переходить от состояния независимости до безопасного общения с другими людьми. Недостаток поддержки любви и защиты, как на работе, так и в личной жизни, заставляет нас чувствовать себя незащищенными, неуверенными, неподготовленными к получению эффективных результатов. Непредсказуемость, самовлюбленность, то есть чрезмерный эгоизм и самопоглощение – все это способы защиты, которыми мы прикрываем наше чувство неполноценности. Самым известным способом защиты от болезненных переживаний, связанных с заниженной самооценкой, является завышенная самооценка, объясняет психолог Теренс Реал. Существуют две наиболее распространенные модели поведения, руководителей и менеджеров, чьи эмоциональные потребности в заботе не были удовлетворены. Первая модель характеризуется настойчивым привлечением внимания к собственной значимости, часто посредством деспотизма во власти. Очевидное проявление такой модели – высокая потребность в контроле, неумение слушать других, нетерпимость и стремление к усилению своей власти. До тех пор, пока такие лидеры не смогут взглянуть на себя со стороны, разглядеть свои страхи и недостатки, они не будут развиваться или менять свой стиль поведения. Людям, которыми они руководят, приходится расплачиваться за их страхи. Другой распространенной моделью является умаление значимости окружающих с тем, чтобы возвыситься самим. Это проявляется либо в бесконечной критике подчиненных, либо, в более мягкой форме, не непоощрением их работы. Результат очевиден. Чем меньше признания и ощущения собственной значимости получает каждый из нас, тем меньше наша заинтересованность, преданность и эффективность в работе. Иногда завышенная самооценка не является маскировкой нашей незащищенности, а наоборот представляет собой неподдельное выражение своих прав, самодовольства и превосходства. Одно из исследований, в котором принимало участие около 37 тысяч студентов, показало, что проявление самовлюбленности, нарциссических черт характера, заметно повысилось с начала 1980-х годов по наше время, причем в такой же пропорции, как и ожирение. во втором исследовании 11 тысяч подростков в возрасте от 14 до 16 лет заполняли анкету, в которой было 400 вопросов. Первый раз его проводили в 1951 году, а второй — в 1989 году. Существенные изменения наблюдались в отношении к высказыванию «Я важная личность». Только 12% согласились с этим утверждением в 1951 году в то время как в 1989 году число таких людей возросло до 80%. Подобные изменения можно было бы рассматривать как положительные, если не брать в расчет необоснованное чувство превосходства этих людей со слишком высоким самомнением. Завышенная самооценка не всегда имеет отношение к успехам в учебе, высоким экзаменационным баллам или достижениям на работе. Студенты с завышенной самооценкой или считающие себя лучшими, чем на самом деле, со временем начинают учиться все хуже и хуже, и их, как правило, исключают из учебного заведения, утверждают Джон Твенч и Кейт Кэмпбелл. При прохождении теста на проверку знаний самовлюбленные студенты демонстрируют большую уверенность в своих способностях, чем более робкие сокурсники, хотя результаты их ничуть не хуже. Около 40% американских восьмиклассников уверенно заявили о своих успехах в математике, в то время как в Южной Корее это сделали только 6% учащихся. При этом на практике южнокорейские школьники набрали более высокие баллы. В другом исследовании руководители, которые высоко оценивали свои заслуги, получили высокий балл по склонности к самолюбованию, и общую оценку «ниже среднего» со стороны подчиненных. Когда сотрудники видят в поведении лидера проявление эгоизма и самолюбования, они ставят ему невысокие баллы по таким показателям, как межличностные отношения и целостность. Независимо от того, является ли завышенная самооценка прикрытием чувства собственной неполноценности или проявлением завышенной и необоснованной самоуверенности, ясно одно – Ано настолько же дисфункциональна, как чувство небезопасности. Больное самомнение, высокая потребность в восхищении и чувствительность критики – типичные черты самовлюбленного человека, которые подрывают наши способности обучаться, развиваться и брать ответственность за свои ошибки. Зависть, отсутствие эмпатии и вспыльчивость характерные черты самовлюбленных руководителей, которые в совокупности мешают им устанавливать и поддерживать доверительные отношения с другими людьми и работать более эффективно. Вкратце, высокая самооценка, несбалансированная умением ценить и признавать заслуги других, может быть очень пагубной. Даже не впадая в крайности, большинство из нас пытается бороться с отсутствием признания на рабочем месте или наоборот, с чувством вины по поводу собственного обесценивания заслуг других людей. Мы проводим большую часть нашей жизни, находясь или в выигрышном положении, или в проигрышном, лучше, чем кто-то, более или менее. И то, и другое состояние отдаляет нас от людей и не приносит пользы. Парадоксом выигрышного состояния является то, что оно укрепляет разобщенность в отношениях, боль от которых трудно смягчить. Пишет Терренс Реалл. Так как наша потребность в получении признания редко принимается во внимание в большинстве организаций, мы стараемся сохранить ее в тайне и не говорим об этом никому. И все же наша уязвимость заставляет нас испытывать дискомфорт и чувствовать себя в опасности. В то же время мы прилагаем все усилия и тратим огромное количество энергии, чтобы защитить чувство собственного достоинства, когда оно находится под угрозой, набрасываясь на других с криками и обвинениями, утверждая противное, пытаясь дать объяснение или просто уходя в сторону. Используя реакцию «бей» в случае недостаточного признания, мы пытаемся обратить на себя внимание агрессивным способом. Такое поведение часто наблюдается среди лидеров, которые злоупотребляют властью, приписывают себе чужие успехи, обвиняют других в своих ошибках и не приемлют чужого мнения, если оно расходится с их собственным, в то время как смиренность характеризует лидера, уверенного в себе. В книге «От хорошего к великому» Джим Коллинз назвал смиренность наряду с уверенным принятием решений одним из двух основных качеств генеральных директоров наиболее успешных компаний. Руководитель, уверенный в собственной значимости, легко может инвестировать свою энергию в поддержании самооценки окружающих. Реакция «беги» в ответ на любую угрозу нашей значимости выражается в стремлении сгладить конфликт или уйти от него. В большинстве организаций, с которыми нам довелось работать, реакция «беги» более распространена, чем реакция «бей». Хотя первая реакция оказывает не менее пагубное влияние, чем последняя. Например, Генеральный директор решает, что не будет проводить беседу с подчиненными, так как она должна носить негативный характер, а ему не хотелось бы расстраивать людей и усложнять себе жизнь. Больше всего он хотел бы, чтобы его любили, но такое поведение дает обратный эффект. Топ-менеджеры, находящиеся в прямом подчинении генерального директора, не понимали, что происходит, и со временем научились не доверять его словам потому как они расходились с его истинными чувствами, что в итоге дестабилизировало ситуацию. Упорство, с которым генеральный директор избегал конфликтов, привело к усилению враждебности со стороны топ-менеджеров. На рабочем месте они чувствовали раздражение, неуверенность и даже злость. Но боялись поднять проблему, что в итоге отражалось на эффективности работы и генерального директора, и всей компании. Зависть и жадность – два других проявления неудовлетворенной потребности в безопасности и признании. Деньги – средство, с помощью которого мы стараемся обеспечить себе безопасность и поддержать чувство собственной значимости. Деньги помогают нам обрести нечто видимое и обозримое, хотя и ограниченное, и одномерное. Жадность отражает наш жизненный опыт, характеризующийся постоянным недостатком нужных нам средств. Как еще можно объяснить ту жажду наживы, которая привела людей, работающих в банковской системе и без того достаточно богатых, к принятию бездумных и недальновидных решений, в результате чего разразился финансовый кризис? Но не только в жажде денег выражается наша жадность и нереализованная потребность в признании собственной значимости. жадность проявляется и в нашем нежелании делегировать полномочия или делиться информацией. Зависть — это тоже жадность, направленная на желание иметь то, что есть у других. Она заставляет нас не только зря тратить энергию, сравнивая себя с другими людьми, но и искать подтверждение собственной значимости за чужой счет. Вам не кажется удивительным, что, когда мы сплетничаем, наши истории несут в 10 раз больше негативной, чем позитивной информации. Как с юмором высказался Франсуа Деларашфуко, «У всех нас достаточно силы, чтобы перенести несчастье других людей». Или, как резко заметил писатель-романист Пит Декстер, «Зависть — неподходящее слово, чтобы описать то, что я чувствую. Это больше схоже с надеждой на то, что их собьет машина». Когда мы стремимся обрести собственную значимость за чужой счет, проявляя жадность или зависть, другие люди сопротивляются нам, реагируя на потенциальную угрозу их безопасности. Это сродни тому, как два тонущих человека, пытаясь спасти себя, тянут друг друга вниз. Никто не остается в выигрыше. Аналогично наше стремление показать свое превосходство над другими заканчивается тем, что мы сами лишаем себя близких отношений, к которым так стремились. Однако хорошее самочувствие зависит не только от укрепления собственной значимости, но и от умения активно проявлять уважение к другим. Упражнение главе 11. Основной эмоциональной потребностью человека является чувство безопасности. В большинстве случаев отрицательные эмоции вызваны переживаниями по поводу недостаточного признания со стороны других людей. Вспомните, когда в последний раз вы чувствовали себя расстроенным, злым, раздраженным, обеспокоенным, возмущенным. Можете ли вы провести параллель между своим эмоциональным состоянием и ощутимой угрозой чувству собственного достоинства? Подумайте, сколько энергии вы потратили, беспокоясь по этому поводу, либо пытаясь восстановить или отстоять чувство собственной значимости. Вернитесь к списку наиболее распространенных спусковых механизмов. Они проникают в душу и сердце. Вы чувствуете, что участилось сердцебиение, появилась какая-то тяжесть в груди или схватило живот. Вы можете распознать степень реальной угрозы, просто прислушиваясь к своим ощущениям. Когда спусковой механизм отправляет вас в зону выживания, первое, что надо сделать – успокоиться. Следует применить так называемое золотое правило управления спусковым механизмом как только вы чувствуете что вынуждены предпринять какое либо действие не делайте его вместо этого глубоко вдохните и затем направьте все внимание на свои ноги стопы пальцы пятки тяните время до тех пор пока не почувствуете что успокоились это необходимо чтобы принять осмысленное решение «Как реагировать?»